Глава 7 В гостях у ведьмы. Экипаж леди Марлы прибыл за мной рано утром. Сама леди предпочла остаться дома, потому в мою дверь стучала сонная Мали. Потягиваясь, она рухнула на мою перестеленную кровать и, блаженно растянувшись, на ней посетовала. «С тобой столько хлопот? Прости». Мне было искренне жаль, потому я старалась не шуметь, давая девушке отдохнуть, сколько это было возможно. Но собиралась я быстро. Сменила ночную сорочку на форму для занятий спортом, мягкие облегающие штаны и туника, прикрывавшая всё до самого колена. На Малле уже красовалось что-то похожее, но менее закрытое. Туника скрывала её фигуру лишь до середины бедра, но девушку это, казалось, не волновало. «Придём, одолжу тебе своё», пообещала мали снисходительно оглядывая меня. «В такой длинную бегать неудобно. От кого убегать? От чего?» Поправила меня Мали и нравоучительно вздёрнула палец. «От результатов своей непрофессиональной деятельности. А это может быть что угодно. От пожара до восстания морковок». «У вас и такое было?» — уточнила я, стягивая со стола стилус. «Какое-никакое оружие, если ничего другого под руку не попадёт?» «Чего у нас только не было!» — хмыкнула Мали, прикрывая рот во время очередного зевка. «А почитать городские легенды, так нашествие мыслящей морковки...» решившись свергнуть мэра. Это еще цветочки. Но с тех пор старшие решили не оставлять нас на произвол судьбы и заниматься, пока мы не перестанем представлять опасность для города и его репутации. «А как вы справились с морковью?» полюбопытствовала, так и не дождавшись продолжения этой истории. «Договорились и отправили на необитаемые острова на Эльтерейское море. Теперь они не совсем необитаемы, но лучше об этом никому не знать». мали приложила палец к губам. Говорят, с тех пор там начали пропадать корабли, но только гружённые овощами. Морковки оказались теми ещё расистами, и фрукты не жалуют. И гордо заметила, будто бы причастна к морковной колонии, а то и не только причастна. Маги до сих пор не могут разобраться. Приплывают, осматривают всё, но следов пиратов не находят. Одни лишь плантации диких овощей. Она рассмеялась, а я вздрогнула. Смех смехом, но не хотелось бы повстречать мыслящую морковку, решившую основать свою цивилизацию и потеснить людей. Все же разумные знают, что худший обитатель этого мира — человек. Больше чем он, никто природу по своему разумению не исправляет, не слишком считаясь с ее природой мнением. Мысленно пообещав себе не экспериментировать с корнеплодами, я вслед за Мали залезла в экипаж с гербом лорда Альена. Зацокали копыта лошадок, скрипнула упряжь. Отодвинув шторку, я наслаждалась мелькавшими по ту сторону пейзажами. Меньше чем через четверть часа мы выехали из города. Но спросить у Мали, куда конкретно мы направляемся, не успела. Казалось, она заснула в тот же миг, как только села и сейчас мирно посапывала, оставив меня наедине с собственным любопытством. Впрочем, долго она меня не мучила. Полчаса не более минуло с тех пор, как мы выехали из города. а на горизонте уже проступили очертания поместья. Вокруг него не было высокого забора, столь привычного мне. Вместо него границы владений лорда отмечала ровно подстриженная изгородь, приятная глазу и наверняка неприятная на ощупь. По крайней мере, садовник, направлявшийся в сторону кустов, был одет не хуже, чем на охоту на медведя без магов. Только острых шипов по всей площади костюма не хватало. «Мали, мы приехали!» шепнула я прикорнувшей девушке, но та никак не отреагировала. Пришлось трясти. «А? Что?» Она вперилась в меня невидящим взглядом. «Уже приехали?» На её лице отразилось понимание и обречённость. мали потянулась к карману, но извлечь тонизирующее зелье не успела. Дверца экипажа распахнулась, и улыбающаяся леди Марла сунула носик внутрь. мали больше никаких зелий, иначе ты никогда не заснёшь!» Она щелкнула пальцами и флакон опустел, заставляя лицо Мали исказиться от муки. Она словно враз ощутила на своих плечах все тяготы мира и от несправедливости, выпавшие на ее долю, девушку перекосила. «Ну, последний раз!» — заныла она, но леди осталась непреклонна. Ручкой зонтика, с которым она, казалось, никогда не расстается, подцепила подопечную за вырез туники и выволокла на свет. «Сегодня и тобой займусь», — пообещала леди. «А пока иди спи. Ты со своим сбитым режимом будешь нам только мешать». «Спасибо, боги, за вашу милость», — картинно воздела руки к небу Мали, и, уклонившись от справедливого возмездия зонтиком, прытка исчезла в доме. «Голодная?» — проводив ускользающую Мали неодобрительным взглядом, спросила Леди Марла. «Мне оставалось только кивнуть, ибо, в отличие от сознания, желудок не стал бы покрывать мой недостаточно ранний подъем». «Тогда начнем с азов». Леди улыбнулась и, ухватив меня за ладонь, повела за собой. Мы не встретили ни одного слуги за весь долгий путь от крыльца до светлой комнаты с печью, двумя котлами, под которыми дрожал колдовской огонь, и множеством веников, свисающих с потолка. На огромном столе, занимавшем почти треть комнаты, возвышалась странная конструкция из десятков стеклянных трубочек. Их более толстые товарки имелись тут же, рядом с другими колбочками и флаконами. «Моя лаборатория!» Пояснила леди Марла, указывая мне на стул с высокой спинкой. Подождёшь меня пару минут. Мне нужно распорядиться о завтраке для тебя. А вы? Я завтракала с мужем. Он рано встаёт, а мне не хотелось бы упускать лишний шанс увидеться с ним. Лорд Манкальм сейчас не дома? удивлённо переспросила я, но печальная улыбка старой ведьмы ответила лучше слов. Впрочем, и они не заставили себя ждать. У нас есть стационарный портал в Белен, подмигнув мне, сообщила ведьма. вы без мужа я не могу им воспользоваться. Но даже так это прекрасная возможность навещать наших мальчиков на выходных. Прости, я отвлеклась. Пару минут, и ты сможешь перекусить, а после займёмся делом». И шурша юбкой, леди скрылась за дверью, оставляя меня наедине с незнакомыми, но не всегда неприятными запахами. Я поднялась на цыпочки и понюхала один из веников. Зря, голова закружилась мгновенно, и лишь высокая спинка стула, за которую я держалась, уберегла от падения. С трудом я смогла сесть и зареклась проявлять любопытство, когда меня просили просто подождать. К возвращению леди Марлы я успела достаточно прийти в себя, чтобы не опозориться и поднялась с места, приветствуя старшую. «Оставь!» — жестом остановила меня ведьма и, смирив меня внимательным взглядом, одобрительно заметила. «Молодец!» — Малли, когда первый раз здесь осталась, ожидала моего возвращения на полу, лёжа в обнимку со стулом и пуская слюни. Неужели тебе было ни капли не интересно потрогать и понюхать всё, что здесь есть? От необходимости давать ответ незамедлительно меня спасло появление слуг, вкативших тележку с баранчиками. Но даже сквозь них я чувствовала аромат свежей сдобы. «Вы меня балуете», — не сдерживая блаженной улыбки, заметила я, но леди Марла только отмахнулась. Впрочем, её терпения надолго не хватило. Стоило мне отправить в рот первый кусочек сырника, как ведьма напомнила. «Как ты смогла удержаться?» «Не смогла», — призналась я, отпиваясь тонкой фарфоровой чашки, отмечая незнакомый привкус. «Но после первой неудачной попытки решила дождаться вас, прежде чем совершать необдуманные действия». «Молодец», — похвалила меня леди. «Не соврала. А я бы смогла», — отчего-то уточнила и отпила еще пару глотков отвара. «Все возможно», — леди пожала плечами. «У каждой из нас есть свой особый талант». Кого-то ни одно зелье истины не заставит сказать правду, а кто-то не способен на маленькую ложь. Или способен, но не готов рискнуть своей кожей. Только-только решится, и все лицо покрывается прыщами. По одному за каждое слово неправды, — поделилась леди. Но вряд ли это твой случай. Почему вам так кажется? — напряглась я, подозревая худшее. Я ощущаю в тебе сродство с огнем, — пояснила старшая и добавила. Обычно ваш особый дар — располагать к себе людей. Как бы изначально они к вам не относились, но стоит им познакомиться с вами огненными ближе, заговорить или коснуться, как отношения меняются. Теплеет, — она усмехнулась. Даже самый непроходимый лёд начнёт таять, оказавшись рядом. Но вы редко можете себя обуздать. Честные и прямолинейные. Потому я и удивилась, что ты смогла удержаться и дождаться меня. Хотя для юной видимо любопытство — главный порог. Тогда мне повезло обучаться в Вальехе. Улыбнулась я, но Лиди не оценила. Покачала головой, погрустнела и поторопилась сменить тему. «Раз первое испытание ты прошла, как закончишь?» Она указала на мою тарелку ручкой, как по волшебству юркнувшего в ее раскрытую ладонь зонтика. «Отправимся в парк. Играть с огнем в помещении — не самое ответственное занятие, а нам нужно узнать, насколько пострадал твой дар». «Хорошо. Стоило ли говорить, что завтракать я закончила в считанные минуты? Готова была даже тотчас подняться и идти, но Леди Марлона настояла на полноценном завершении трапезы с допиванием отвара и четвертью часа на отдых. И лишь после этого повела меня в сад. Впрочем, называть садом искусственный остров в центре рукотворного озера было бы ошибкой. Кроме скамейки, на которую и присела Леди, подстриженного газона у самой кромки воды и гальки, устилавшей практически весь островок, здесь имелась еще и чаша с тлеющими углями. Я бросила на леди вопросительный взгляд, и та не замедлила пояснить. В отличие от магов, мы можем усиливать свой дар, находясь рядом с родной стихией. Потому что я не совсем одобряю. Огненные ведьмы стремятся почаще себя усиливать открытым огнем вокруг. Леди Марла поджала губы. «Совсем не думают об окружающих». Я промолчала. Вступаться за незнакомых мне ведьм я не стала. Леди Марла определенно знала больше об их привычках, Но для себя я решила лишний раз не рисковать. Всё же огонь был не той стихией, чьё применение обходится без последствий. Видимо, поняв что-то по моему лицу, леди Марла покровительственно кивнула и попросила. «Попробуй призвать свою силу. Загляни в себя. Попробуй найти внутри то, что тебя согревает, свою опору, свой источник. Маленькое чудо, которое хочет явить тебе себя, но боится, что ты его не примешь. Приму». Хрипло запротестовала я, и словно в ответ на мою уверенность в груди потеплела. Волна жара прокатилась по всему моему телу, будто только и ждала случая показать себя, покрасоваться. По коже покатилась волна искр, тёплых, вовсе не обжигающих, как я втайне опасалась. Неприятно потянула палёной тканью, и, испуганно взвизгнув, я чуть не сиганула в пруд. Искры тут же разочарованно погасли. «Неплохо для первого раза». похвалила леди, подходя ближе и обнимая меня. «Но давай сосредоточимся на призыв огня куда-нибудь, где одежды нет. Твое пламя не способно повредить тебе, но одежду ты частью себя не воспринимаешь, потому она и тлеет. Не волнуйся, с опытом это пройдет. Как и призыв, станет более конкретным». Она заглянула мне в глаза. «Попробуем еще раз». И мы попробовали. Снова и снова, пока огоньки не стали вспыхивать на одних лишь кончиках пальцев. а мне не понадобился плед, чтобы скрыть последствия тренировок. Но с каждым разом, несмотря на то, что мой прогресс двигался со скоростью перезимовавшей улитки, леди была довольна. Её уверенность вселяла надежду и в меня.